Переворот начался страшно кровавою схваткой с стрельцами. За что же поднялись стрельцы? Чего хотели они? Борода, старое платье, старые обычаи были знаменем. Сущность дела заключалась в нежелании служить трудную службу, которой пётр призывал всех русских людей, чтобы избавиться им от великой обиды и позора. В одно время стрельцами волновались казаки, потом встала Астрахань, поднимался Дон своим булавиным, но что представляло древнее казачество? Зачем так упорно враждовалось государством? За право жить на чужой счет, хищничеством добывать себе зипуны. В степях, в приволье хищников обычай жить на чужой счет господствовал без прикрытий. Здесь говорилось прямо, что надобно вольному казаку. Но подобный же обычай был крепок и внутри государства, хотя прикрывался не казался кичливый на свет Божий, пробирался мимо закона, как степной хищник пробирался между крепостями, выставленными государством, чтобы напасть на беззащитное народонаселение. Петр сладил с сопротивлением, прямо высказывавшимся, победил везде, где было место борьбе с оружием в руках. Сладил с стрельцами, с казаками, победил внешнего врага, шведа, который загораживал ему дорогу к морю, в Европу. Но нелегко было сладить с сопротивлением, которое не выступало открыто, но которое залегло глубоко в обществе, кренилось в привычках и взглядах, накопленных веками. Петр призывал всех к труду неутомимому, ко всевозможным пожертвованиям. Но не должно забывать, что он призывал к труду, к пожертвованиям общества, в котором главный недуг состоял именно в стремлении многих и многих трудиться как можно менее и жить на чужой счет, стремление жить особо и в происходящем от того равнодушие к общим интересам. И вот на призыв к труду, имевшему искупить народ от господства варварского начала, от другого, более тяжкого иго-татарского, слышались из разных углов жестокие слова против призывающего к труду. «Мироед, весь мир переел!» — слышалось из одного угла. «Подметный царь, антихрист!» — кричали из другого. Но эти вопли людей — потревоженных в своем печальном покое, в своей обычной обстановке, еще не были самым печальным явлением. Гораздо печальнее было то, что люди, вопившие издавна против притеснений, освобожденные теперь от старых притеснителей, получившие средства устроить свои дела, как им было надобно, поспешили нажить себе новых притеснителей из своей среды. Гораздо печальнее было то, что люди, повторявшие за Петром новые правила, никак не могли применить их к делу, при котором сейчас же являлись наружу старые привычки и взгляды. Мы очень хорошо знакомы с двуверием. Оно долго обнаруживалось в России как в сфере религиозной, так и в гражданской. Долго после принятия христианства, в народе особенно в низших слоях его, оставались еще старинные языческие верования и обряды, что и называлось двуверием. То же самое обнаруживалось и в сфере гражданской, в эпоху преобразования и долго после нее. Слова и дела не ладили между собою. На словах правила, подчеркнутые из мудрости старших братьев по цивилизации, на словах горячее усердие к общему благу, презрение частных корыстных целей, принесение всего на жертву высшим интересам, на деле иное, противоположное. Как в 11 веке русский человек, помолившись в церкви христианской, спешил в лес, чтобы под старым дубом принести жертву старому Перуну, так в 18 веке русский человек, нащеголявшись во французском кафтане, наговоривший на разных языках множество прекрасных, истинно гражданских вещей, приезжал домой и начинал поклоняться насилию, хищничеству, тунеядству и разным другим степным божествам которых тщетно старались заклясть указы Петра I и Екатерины II. Призывая русский народ к усиленному труду, посредством которого только и мог он сравниться с богатыми и сильными народами, что богатство и силы государственные зиждутся на труде промышленном и торговом, Петр не мог не стараться обеспечить этот труд. Главными препятствиями для развития промышленного и торгового труда были бедность капиталов, неумение соединять их неумение вести дела сообща, отсутствие образования в торговом и промышленном классе, проистекающая отсюда мелкость взглядов и приемов, притеснение воевод и приказных людей. Стремление противодействовать всем этим препятствиям Петр выразил в знаменитом изречении своем «собрать рассыпанную храмину купечества Для этого собрания купечество изъято было из ведомства воевод, получила собственный суд и управление посредством городовых магистратов и главного магистрата.